Глава восьмая В половине четвёртого, сидя в каюте, Худ услышал, как от борта яхта отчалил катер. Выглянув в иллюминатор, он заметил, что катер устремился в сторону берега. На корме стояли Лобер и мисс Странтон. Она смеялась, словно вырвалась на волю в заключение. худо никто не предпреждал, что они намеревались уехать. «Чёрт бы! Побрал эту куклу!» — досадовал Худ. Она все время развлекается. Во время ланча сидевшие за столом безмолвно и из-под тяжка изучали друг друга. В глазах Айвори тлел огонь. От Лобера, пошучивал ли он со Сью Трентон или обменивался репликами с Худом, исходила какая-то немая угроза. Временами Худа начинала коробить при виде многозначительных взглядов, которыми тот обменивался с девушкой, и он постоянно ожидал, что Айвори вот-вот не выдержит и взорвется. Лобер мастерски ее провоцировал. Он никак не выдал своего впечатления от картин, которые привез ему худ. В середине ланча произошел очень странный эпизод. Сью Трентон смеясь обратилась к Эндрюсу, который прислуживал за столом, с просьбой изобразить Перрина. Она уже видела это исполнение раньше, и оно привело ее в восторг. Эндрюс не заставил себя упрашивать. Он поставил на стол огромное серебряное блюдо, которое держал в руках. Худ ожидал увидеть мягкую и безобидную пародию. Но то, что он увидел, приковало его к стулу. Эндрюс внезапно стал переном. Даже голос стал голосом перина Он приобрел рост, стать перена, и даже его лицо. Подобрав со стола крошки хлеба и выспав из карманов какие-то мелочи, он молниеносными движениями засунул все это себе в рот, заполнив пространство между кожей губ и деснами, вытащив карандаш, нарисовал глубокую морщину на переносице и, следом еще одну на лбу, его лицо преобразилось. Легким щелчком он затянул галстук, на глазах его пальцы сделались тоньше и превратились в щупальцеобразные бледные пальцы перина. Это было пугающе и восхитительно. Сью Трентон смеялась и восхищенно аплодировала. Худ тоже не выдержал и захлопал в ладоши. Однако все это продолжалось всего несколько секунд, потому что Лобер раздраженно прервал Эндрюса и велел ему заниматься своим делом. Худ собирался уже отойти от иллюминатора, когда в поле его зрения неожиданно попал серый корпус американского легкого крейсера двигающегося в направлении бухты Вильфранш. Худс смотрелся внимательнее. Крейсер помещался медленно. В носовой части отчетливо виднелись орудийные башни главного калибра, трубы торпедных аппаратов и установки ракетного комплекса. На грот мачте были установлены два огромных закрытых прожектора или что-то напоминающее по форме прожектора. На юте разместился оранжевый вертолет, вокруг которого суетилась команда. Худ заинтересовался, с какой целью крейсер вошел в прибрежную зону. Единственным опознавательным знаком служила черно-белая цифра 7, нарисованная на носу и корме судна. Прибытие таких кораблей, как всегда, знаменовало наплыв американских машин, американских джон, американского морского патруля то есть всего того, чем сопровождается присутствие кораблей военно-морского флота США в мирное время в чужих водах. Хотя вид крейсера доставлял удовольствие Худу, он словно служил противовесом Лоберу. Крейсер постепенно скрылся за кап Ферра. Худ потушил сигарету, пересек каюту и, подойдя к двери, приоткрыл ее надюйм. В коридоре никого не было. Он вышел и, пригнув голову, нырнул под затрапированную арку на противоположной стене, за которой отходил узкий коридорчик. Поблизости никого не было. Он торопливо пробрался на цыпочках по коридору, дергая ручки кают. Одни были заперты, другие открыты. В одной из кают обнаружился шкаф с какими-то нарядами и полки с книгами «Белые бедра», изнасилования «Моя дорогая секретарша», любовное приключение. Проход вывел его к бассейну и спортивному залу. Он скользнул в коридор, расположенный перпендикулярно первому, вдоль него тоже тянулись каюты. Худ уже коснулся дверной ручки. Когда ему почудилось, что внутри кто-то ходит, он резко отпрянул. Здесь, видимо, находилось главное пассажирское отделение. Худ свернул в кормовую часть и, спустившись по трапу, попал в твиндек. Здесь его глазам предстала совсем иная картина. Слабое освещение, никаких ковров, облупленная краска на стенах. Худ решил, что здесь размещаются кубрики, и из двух дверей он выбрал первую и приоткрыл ее. Там кто-то посапывал во сне. Худ заглянул внутрь. На койке, ворочаясь и подергиваясь, растянулся Эндрюс. Худ прикрыл дверь. Каюта Лобера, он заметил утром, находилась на верхней палубе. Туда можно было подняться по трапу, который начинался в межпалубном пространстве. Уже наверху Худ наткнулся на одного из членов команды, которого встречал раньше. Тот отдал ему честь и проскочил мимо. Тяжелая дубовая дверь каюты Лобера оказалась заперта. Худ вышел на открытую палубу. Там он обнаружил большой солнечный зонтик. Море сверкало под лучами солнца. В рулевой рубке возилось несколько членов команды. Передвинув зонт к левому иллюминатору каюты Лобера и укрываясь им от посторонних взглядов, он просунул палец сквозь жалюзи, сдвинул щеколду и в два прыжка оказался внутри. В каюте было просторно и уютно. В гостиной стояли стулья, обтянутые белой кожей великолепный софа с покрывалом, прикрытый водопадом ниспадающих портьер, большой письменный стол. Лежал китайский ковер, и висели абажуры из коралла, при виде которого у ухудо перехватило дыхание маленькие светильники и были прочие милые безделушки. На одной из стен висел портрет дона Игнасио Севера, герцога Альмерии, работа Ван Дейка. К гостиной прилегали спальни и ванны. Открыв дверь с противоположной стороны каюты, Худ обнаружил кладовую и остановился, оглядывая каюту. От внимательного глаза Худа не ускользнули следы царившего там беспорядка. Пепельница, валявшаяся на Софье, была переполнена окурками, диванные подушки смяты и разбросаны. Эндрюс еще не прибрал здесь после ланча и скоро, вероятно, явится. Худ начал с письменного стола, в осмотр не дал никаких результатов, затем он обследовал приборную панель, спрятанную за обшивкой стены. Кроме стандартного пульта управления, как в его собственных апартаментах, никаких новых кнопок он не обнаружил, даже за портьерами. Между диванными подушками застрял скомканный женский платочек. Худ увидел изящную крошечную монограмму «С». Худ выругал глупышку, хотя была ли она такой наивной на самом деле, и сунул платочек назад. В спальне он тоже не нашел ничего интересного. В обширном шкафу висела масса костюмов. Отодвинув их в сторону и включив фонарик-карандаш, он принялся искать след вмятины на поверхности обшивки, которая бы безошибочно указала место, в котором пряталась потайная дверца сейфа. Такие вмятины! Обычно остаются, когда головка ключика, вставленного в замок раскрытой на дверцы сейфа, упирается в боковую стенку. Ощупывая сантиметр за сантиметром, он действительно наткнулся на едва заметную шарховатость поверхности у самого основания обшивки. Приоткрылась выдвижная панель, за которой виднелась дверца сейфа. Худ сразу понял, что такой замок ему быстро не открыть, а времени предпринять основательную попытку не было. Задвинув панель, он вернулся в гостиную. Худ прекрасно понимал, что Лобер прячет кое-что поважнее сейфа с драгоценностями. Но где? Он стоял посреди комнаты, методично обводя взглядом поверхность каждого предмета. В любой момент мог войти Эндрюс. Помимо воли, его глаза время от времени возвращались к ван Дейковскому портрету. Что-то в нем настораживало. Масштаб фигуры не соответствовал высоте картины. Холст странно тянулся вниз, под ногами герцога намного превосходя необходимую достоверность в размеров изображения. Хотя это несоответствие мог заметить только опытный взгляд эксперта. И тут его словно ударило громом. Ну, конечно. Холст был намеренно удлинен. Сделано было весьма искусно. Дополнительная длина холста соответствовала размерам рамы, за которой могло кое-что прятаться. Он сунул руку под картину. Пришлось сделать несколько безуспешных попыток, при чем он услышал легкий щелчок, и портрет вместе с рамой поехал в сторону. В открывшемся пространстве худ обнаружил стальную дверь заперто. За его спиной послышался мягкий зуммер. Замигал красный глазок телефона, установленного на письменном столе. Кто-то пытался дозвониться Лоберу. Худ продолжал работать над дверью. Язычок верхнего замка не был защелкнут. Дверь запиралась на нижний замок. Вновь зажужжал телефон. Худ решил вернуться сюда позже, предпринять новую попытку, но неожиданно дверь подалась Он распахнул ее настиж и, включив фонарик, шагнул внутрь, задвинув картину на прежнее место. Он оказался на винтовой лестнице, круто ведущей вниз, откуда-то проникал слабый свет. Худ выключил фонарик и начал бесшумно спускаться. Лестница заканчивалась узким коридорчиком. Проходя по нему, Худ простукивал костяшками пальцев переборки по обе стороны коридора. Они были стальными судя по звуку можно было предположить что за ними находятся бортовые отсеки топливных цистерн неожиданно в нескольких ярдах перед ним скрипнула тяжелая металлическая дверь и вышел какой то человек худ метнулся назад в поисках ужития из за двери вышли еще трое в робах механиков переговариваясь они с лязгом закрыли и заперли на ключ дверь а сами удалились по коридору худ проследил за ними взглядом и увидел, как они свернули в конце прохода за угол, затем стал красться следом. Выглянув за угол, он обнаружил, что они мирно беседуют с молодым негром Вахтином. Тот, улыбаясь, потянулся к рабочему щиту и повесил на крючок ключ, который ему только что отдали. Худ запомнил, где находится этот крючок — в правом верхнем углу щита. Механики в сопровождении Вахтинова шли в сторону трапа, ведущего на верхнюю палубу. Худ обрадовался, что останется один. Однако Вахтин вернулся. Худ развернулся и поспешил назад по коридору. На верхней ступеньке винтовой лестницы он замер и прислушался. В каюте Лобера было тихо. Он потянул в бок раму картины, кто-то пустил в воду в ванной. Шагнув в каюту, Худ мягко прикрыл с собой дверь и вернул картину в прежнее положение. В ванной громко запел Эндрюс. Влетев к себе, Худ сел и закурил. Очевидно, в отсеке, из которого вышли механики, что-то тщательно прятали. Обычное машинное отделение не запирали бы на ключ. Нужно как можно быстрее снять копию ключа он еще висит на том же месте, его можно опознать. Затянувшись с сигаретой, он подумал о молодом негре. Затем дошел в ванную и снял с полки стеклянный флакон с лосьоном для бритья. Флакон представлял собой специально спроектированную емкость, в которой наряду с лосьоном хранилось множество полезных мелких предметов профессионального характера. Оттуда он вынул небольшой пакетик с воском, и, отделив маленький кусочек, сунул пакетик назад. Растерев воск до мягкости, он прилепил его к ладони, потушил сигарету и вышел на палубу. Трап, ведущий вниз к тому месту, где сидел вахтенный, находился далеко впереди, в зоне рулевой рубки на носу яхты. Худ неторопливо... Приблизился к этому месту, вынул из портсигара одну из позаимствованных сигарет с марихуаной и, прикурив ее, спустился по трапу. — Привет! — дружески махнул он рукой. — А я тут гуляю. Меня зовут Худ. Здесь довольно мило, верно? — Что? — молодой негр вскочил на ноги. Худ повторил свой молок еще раз и помедленнее. — Да? — Давно ты здесь, на яхте? — Да. Худ придал ладоням форму лодочки. Знаменитый жест курильщиков-манихуаны, и стянулся. Он изобразил глубокую затяжку, но, не вдыхая наркотик, тут же выпустил длинный ряд колечек дыма. «Откуда ты?» — поинтересовался он. На лице негра отразилось некоторое замешательство, затем он ответил «Либерия». Худ не поверил, хотя вспомнил, что Лобер сейчас числился гражданином Либерии. В данную минуту его гораздо больше интересовались жадные взгляды, которые бросал негр на сигарету. — Ну да, откуда именно? Из Монровии? — молчание не, мигающий взгляд. — Я хорошо знавал Монровию. Худ снова затянулся, выпустив облачко дыма. — У меня был дом в районе, перекрестки Конго. Знаешь этот район? — Да. — А пляж Люмли-Бич? Правда классное местечко Люмли-Бич, да? На самом деле Худ перечислял известные ему места во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, страны, граничащей с Люберией. Да, взгляд огромных, черный глаз был неотрывно прикован к сигарете. Негра начал пошатывать. А морская щука-барракуда там все еще водится? Ответа не последовало. Худ снова поднес карту ладони лодочкой. На этот раз он вдохнул дым и выдохнул его прямо в лицо парню. Негр стремительно нарванулся к сигарете, но вовремя спохватился. — Ты чего? Худ изобразил на лице неожиданное понимание и щедро протянул парню сигарету. Негр сжал ее в руке, глянул по сторонам и прыгнул на трап. Шмыгнув наверх, не доходя от трех ступенек до верха, он остановился, Худ не шевелился. Он видел ноги парня. Внезапно негр опустил голову, посмотрел на худо и, полностью удовлетворившись, снова выпрямился. Худ работал быстро. Сдернув с ключка ключ, он тщательно прижал его к ладони и, убедившись, что на воске остался аккуратный отпечаток, повесил ключ на место. И икры парня подрагивали, когда он затягивался марихуаны Он поднимался на носки и блаженно извивался всем телом. Через минуту он был уже внизу, пряча погашенный окурок под фуражкой, и молча кивнул Худу. «Эй — Эй! — махнул рукой Худ. — До встречи! На палубе он чуть не налетел на Эндрюса, скрытого стопкой белья. Худ остановился. — Другой раз такая возможность может не представиться. Он пересек палубу и, облокотившись на перила, праздно уставился на бескрайние морские просторы поджидая возвращения Эндрюса. Когда тот прошел вдоль палубы и скрылся в каюте Лобера, худ метнулся вниз, бросил отпечаток ключа в спичечный коробок и сунул его в носок своей второй пары туфель. В коридоре никого не было. Он незаметно прошмыгнул к каюте Эндрюса, заглянул в нее и проскользнул внутрь. Стояла кромешная тьма. Он включил свет.